Глава 9. Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные комнаты. Оба молчали. Лаевский зажег свечу, а Надежда Федоровна села и, не снимая манто и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза. Он понял, что она ждет от него объяснения. Он сказал, что она не могла, что она не могла.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 Он вынул письмо и подол ей. Прочти, это тебя касается. Сказав же это, он пошёл к себе в кабинет и лёг на диван в потёмках без подушки. Надежда Фёдоровна прочла письмо, и показалось ей, что потолок опустился и стены подошли близко к ней. Стало вдруг тесно, темно и страшно. Она быстро перекрестилась три раза и проговорила: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 Я не могу. Идти играть в карты было уже поздно, ресторанов в городе не было. Он опять лёг и заткнул уши, чтобы не слышать всхлипываний, и вдруг вспомнил, что можно пойти к самой Еленку. Чтобы не проходить мимо Надежды Фёдоровны, он через окно пробрался в садик, перелез через полисадник и пошёл по улице. Было темно. Только что пришёл какой-то проход. Суги по огням большой пассажирский. Загремела якорная цепь. От берега по направлению к проходу быстро двигался красный огонёк. Это плыла таможенная лодка. Спят себе пассажиры в каютах, подумал Лаевский и позавидовал чужому покою. Окна в доме Самуйленко были открыты. Лаевский поглядел в одну из них, потом в другую.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 спросил он, тяжело дыша, спросонок и почесываясь. Погоди, я сейчас отопру. Не трудись, я в окно. Лаевский влез в окошко и, подойдя к Самуйленку, схватил его за руку. Александр Давидович, сказал он дрожащим голосом. Спаси меня. Умоляю тебя, заклинаю, пойми меня. Положение моё мучительно. Если оно продолжится ещё хотя день-два, то я задохну себя, как как собаку.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 Давай выпьем вина. Так, можно и вина. Оба пошли в столовую. А "Как же, Надежда Фёдоровна?" спросил Самуйленко, ставив на стол три бутылки и тарелку с персиками. "Она останется ради. Всё устрою", сказал Лаевский, чувствуя неожиданный прилив радости. "Я потом вышлю ей денег, она и приедет ко мне. К тому ж мы и выясним наши отношения. За твоё здоровье, дружище". "Погоди", сказал Самуйленко. "Сначала ты Этого выпей. Это из моего виноградника. Это вот бутылка из виноградника Новоридзы, а это Ахатулово. Попробуй все три сорта и скажи откровенно. Моё как будто с кислотцой, а? Не находишь? Да. Утешил ты меня, Александр Давидович. Спасибо, я ужал. С кислотцой? А чёрт тебе знать, не знает. Но ты великолепный, чудный человек. Глядя на его бледное, возбуждённое, доброе лицо, Самуйленков вспомнил мнение фон Корены, что таких уничтожать нужно. Илаевский показался ему слабым, беззащитным ребёнком, которого всякий может обидеть и уничтожить. "А ты, когда поедешь с матерью, помирись", сказал он. "Нехорошо". "Да-да, непременно". Помолчали немного. Когда выпили первую бутылку, Самуэльник сказал: "Помирился бы ты и с фон Кориным. Оба вы прекраснейшие и умнейшие люди. Оглядите друг на дружку, как волки". "Да, он прекраснейший и умнейший человек", согласился Лаевский. "Готовы теперь всех хвалить и прощать". "Он замечательный человек, но сойтись с ним для меня невозможно. Нет. Наши натуры слишком различны. Я натуры вялые, слабые, подчинённые.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 органическая жизнь. Все серьёзные зоологи работают на биологических станциях в Неаполе или Вильфранш. Но фон Корн самоустаительный и упрям. Он работает на Чёрном море, потому что никто здесь не работает. Он порвал с университетом, не хочет знать учёных и товарищей, потому что он прежде всего деспот, а потом уж зоолог. И из него увидишь, выйдет большой толк. Он уж и теперь мечтает, что когда вернётся из экспедиции, то выкурит из наших университетов интригу и посредственность и скрутит учёных в бараний рог. Испакее и в науке так же сильна, как на войне. А живёт он второе лето в этом вонючем городышке, потому что лучше быть первым в деревне, чем в городе вторым. Он здесь король и орёл. Он держит всех жителей в ежах и гнетёт их своим авторитетом.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 Нокновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего: меня, тебя, одним словом, человека. Для фон Корена же люди щенки и ничтожества, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдёт в экспедицию и свернёт себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество.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 Велел бы стрелять во всякого, кто выходит за круг нашей узкой консервативной морали, и всё это во имя улучшения человеческой породы. А что такое человеческая порода? Иллюзия, мираж. Господы всегда были иллюзионистами. Я брат отлично понимаю его. Я ценю его и не отрицаю его значение, на таких, как он, этот мир держится.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 Одним словом, жизнь я до сих пор покупал ценой лжи, праздности и молодости. До сих пор я обманывал людей и себя, я страдал от этого. И страдания мои были дёшевы и пошлы. Перед ненавистью фон Корна я робко гну спину, потому что временами сам ненавижу и презираю себя. Лаевский опять в волнении прошёлся из угла в угол и сказал: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 чистых минут, как сейчас у тебя. Пора брать спать, сказал Самойленк. Да-да, извини, я сейчас. Лаевский засуетился около мебели и окон ища свои фуражки. Спасибо, бормотал он, вздыхая. Спасибо. Ласковое и доброе слово выше милостыни. Ты аж вил меня. Он нашёл свою фуражку, остановился и виновато посмотрел на Самойленка. Александр Давидович